Будешь? Что? Курить будешь? Серый протянул ему пачку сигарет. Не курю. У вас там вообще? Да, вообще не курят. У нас там, добавил Андрей с сарказмом. Зато и пожаров, наверное, меньше. А по-русски-то говоришь чисто. заметил Серый. В данный момент я других языков не знаю. Ну немножко английский как пройти в библиотеку. И холишит. Ну, только самое необходимое. Ты к чему ж ты от нас отличаешься? Если этих симбьонтов тебя заселили гады, а в остальном ничем не отличаюсь, подтвердил Андрей даже для себя самого. В этом и смысл. Так может сказать любой. В этом смысл, спокойно повторил Андрей. Трудно выдавать себя за человека, если у тебя шесть крыльев или хер на лбу. А крыльев не видно. Владимир встряхнул пепел в угол и невзначай двинул ногой. Автомат под сиденьем глухо брякнул. Этот майор, который устроил нам встречу, он о тебе знал? Нет. Но догадывался. Он просто надеялся, что у гадов есть враги. Очень надеялся, поскольку... «Больше вам надеяться не на что». «Ну-ну», — с иронией произнес Владимир. «Над землей висит один-единственный корабль, даже не военный. Называется он «Колыбель», если тебе интересно. И он может устроить здесь большую могилу. Будет облетать планету и жечь потихоньку. А вам его избить-то нечем. А ты собьешь». Андрей усмехнулся. «Ну, тоже вряд ли». «А тогда зачем ты нам нужен?» Вопрос стоит иначе. Зачем мне нужен ты и твоя банда? Он помедлил. Коля Канунников порой очаровывает своей мудростью, но это не его заслуга, жизнь научила. Так вот, почему вас госбес ещё не накрыл? Потому, серый, что некоторые люди смотрят чуть дальше и не перестают верить. Мы ну, хотя бы в чуде Ну, на чудо ты совсем не похож, мотнул головой Владимир. Я собрал отряд не из пустых иллюзий. Мы занимаемся реальным делом. Оно маленькое, очень маленькое, но только так мы можем жить. Ты собрал потешный полк с акциями устрашения и казнями. Кровь льётся настоящая, а война у вас всё равно игрушечная. Пытаешься раскачать народ? Люди скорее пойдут за гадами, Проти у вас. Миссия готовилась слишком тщательно, чтобы допустить серьёзную ошибку. И главное, ты был бы прав, если бы Колыбель готовилась к колонизации, но это им не нужно. А твоим? Сфера тоже не собирается захватывать землю. Ваша планета, извини меня, не так хороша, как вам кажется. Жара, высокая влажность, скудные ресурсы, нефть, газ, Андрей рассмеялся. Оставьте их себе. Мою родину скорее заинтересуют грибы и креветки, чем это горючее говно. Перенаселение нам тоже не грозит. И в сфере, и в Колыбели земля нужна совсем для другого. И, собрав свой отряд, ты поступил правильно, неожиданно заявил он. Ваше маленькое дело ещё пригодится. Тебе? с вызовом спросил Серий. Андрей поднял глаза и отогнав сигаретный дым, сказал: "Да, мне и вам. Сейчас это одно и то же". "Сфера против Колыбели", пробормотал Владимир. "Но не на Колыбели и на сфере, а почему-то здесь у нас. Какого хрена? И чем вы лучше их?" "Ну, например, тем, что не ставили раком вашего президента. Тем, что я сейчас один". Ты можешь выстрелить мне в лоб и избавить землю от присутствия сферы. Чем еще? Ну, тем, что я с тобой разговариваю. Разговариваю как с равным. А не пихая твоим сородичам дешевое лекарство. Оно опасно? Да нет, нет. Колыбель предлагает нормальные медикаменты. Такими же пользовались их предки лет пятьсот назад. А вы дали бы что-то другое. Мы не дадим ничего. но ничего и не отнимем. Это я и пытаюсь тебе объяснить. Мы появились на Земле раньше, чем миссия. Но если бы ее не было, мы бы тихо дожили свой век и остались бы на ваших кладбищах. Никто о нас не узнал бы. А как ты можешь доказать, что ты не агент гадов? Вот и задачу. Я и есть агент гадов. Как я докажу тебе обратное? Но почему я должен верить... что ты на нашей стороне. Я не на вашей, я на своей. Каждое поражение колыбели для меня праздник, но эта логика ущербна. Мы будем вместе не потому, что у нас общий враг, а потому, что у нас общая цель. Подожди-ка. Серый приложил к уху трубку. Где? Паршиво. Отставить. Да, сначала полюбовно, то есть за деньги. Убрав терминал, он заdatapтал окорок и упёрся взглядом в Андрии. Это твои? Моих на земле нет, а что случилось? Пока ничего. Владимир усадил девушку вертикально и приподнял ей веко. Катюш. Да слышала, слышала. Она отвела руку и подтянула к себя автомат. Я в порядке, не волнуйся. Нас встречают. Впереди три машины. А развернуться? Если это с подачи того, о ком я думаю, Серий взглянул на Андрея. То сзади у нас дела не лучшие. Три машины, переспросил тот. Ты знаешь, сколько бойцов миссия направила в президентский дворец? Судя по тому, что до Кастеля они всё-таки добрались, пятерых, воскликнул Андрей. Пятеро гадов справились со всей охраной. А за тобой послали бы одного, самого младшего, самого худшего, парализованного. Так что три машины — это не от миссии. Дорожная полиция. Так ведь чего ты от меня хочешь? От тебя? Серый осторожно потрогал плечо. Рану ему не перевязали, и крови он потерял уже прилично. Вот чего я хочу. Владимир нагнулся, провел ножом под сиденьем, и на пол отвалилась пластмассовая крышка. К стене был привязан ящик от перфоратора с гнёздами для небольшого корпуса и мощного сверла. Что-то подобное оттуда и выпало. Что-то такое с двумя скошенными рукоятками и длинным стволом. Инструмент, проделывающий отверстие. В магазине 40 патронов, буднично пояснил серый. А на меня не рассчитывай, отрезал Андрей. Нет? Ну, только не в этом смысле. «Пацифист, что ли?» «У нас пацифист означает предатель», — ответил Андрей, помолчав. «Я не пацифист, но я живу на земле не для того, чтобы убивать». «У вас там все такие?» «Какие?» — вскинулся Андрей. «Некурящие!» — буркнул Владимир. «Ладно, может и пронесет». «Не волнуйся, это, скорее всего, Канунников. Что-то у него переигралось или терпения не хватило. решил лично с тобой познакомиться. Напомни-ка мне, в каком он звании? Майор. Майор, серый вздохнул. Ты знаешь, сколько в ГБ майоров? Если каждый станет присылать по три патрульных тачки, нужно верить в лучшее. Правильные вещи говоришь, пришельлец. Владимир взял перфоратор и, обняв девушку за крыло глаза, всего лишь опустил веки, но сделал это звериным, выразительным, словно прощался с любовницей в присутствии жены, словно он уже умирал. Катюх, ты как? Отлично, Серый, она грустно улыбнулась и посмотрела вверх. Я знаю, здоровых туда принимают без очереди.